Глава 8. Ланселот и Гвиневра. Много доблестных рыцарей собирались вокруг знаменитого стола в Камелоте. Рассказ об их подвигах тут же превращались в баллады и разносились по свету певцами-министрелями. И всё же, самым наилучшим из рыцарей Круглого стола почитался сэр Ланселот, сын короля Бана из Арморики. Король Бан вместе с братом Бурсом В своё время стали первыми союзниками короля Артура и вместе с ним сражались против мятежников. Оба они погибли, но со временем их сыновья заняли достойное место среди рыцарей Камелота. Артур всей душой был расположен к этим молодым, но в высшей степени храбрым воинам, и каждый из них был истинным образцом рыцарского звания. Кроме всего прочего, у Артура была ещё одна причина тепло относиться к Ланселоту. Ведь после смерти короля Бана его воспитывала та самая дева озера, даровавшая королю его чудесный меч. В память об этом он звался Ланселот Озёрный. Благодаря своей беззаветной отваге и ловкости, сын короля Арморики не раз давал повод герольдам прославлять его подвиги. Он присоединил к владениям короля Артура Нортумбрию, спас от гибели сэра Эктора и сэра Кея, а однажды даже спас из рук похитителей и саму прекрасную королеву Гвеневру. Но едва он успел вложить в ножны клинок, как понял, что сердце его потеряно безвозвратно. Ланселот глядел на прекрасную королеву и не мог оторвать от нее взор. «Отныне все мои подвиги будут посвящены тебе!» Моя светлая госпожа, воскликнул доблестный рыцарь, целую руку спасённой им красавицы. Прекрасная Гвиневра с благодарностью и нежностью глядела на храброго рыцаря и не могла ответить ему отказом. Вскоре уже вся Британия знала, что сэр Ланселот Озёрный объявил королеву Гвиневру своей прекрасной дамой. Конечно, это не доставляло особой радости королю Артуру. И он не раз вспоминал слова Мерлина о том, что, женившись на Гвеневре, получит вприданное немало хлопот. Однако рыцарственное служение Ланселота было воистину чисто и возвышенно, и ему не в чем было обвинить славнейшего из своих воинов. Но тяжкие подозрения все же свили гнездо в его сердце. Этим не применул воспользоваться подлейший из врагов государя. Его звали Мордред, И он был родным племянником короля Артура. Мать этого рыцаря, известная колдунья Моргана, когда-то сама надеялась занять трон Британии. Юный Артур, вытащив меч из камня, поставил крест на её планах. Однако неугомонная Моргана и не думала сдаваться, и изо всех сил пыталась добыть трон Британии для сына. Показазной верностью и лестью Мурдред втёрся в доверие королю. День за днём Он из подволь внушал властелию Камелота, что рыцарственное служение прекрасной даме, о котором твердит храбрый Ланселот, таит под собою нечто куда большее, что королева и её рыцарь сговорились между собой погубить Артура и занять его трон. Король вначале отмахивался от злых навет, но мало-помалу всё же начал подозревать Гвиневру и Ланселота в измене. Он стал резок с лучшим из своих рыцарей А затем его вовсе потребовал у Гвиневры, чтобы та велела Ланселоту удалиться прочь с её глаз. Терзаемый любовью рыцарь не посмел ослушаться своей дамы и вместе с двоюродными братьями Леонелем и Борсом отправился искать величайшее сокровище мира чашу Грааля. Обладатель этой чаши излечивался от любых ран, обретал вечную молодость, приобщался к высшей мудрости и мог получить всё, что пожелает. Атиэс Ланселотa несколько успокоил Артура, однако коварный Мурдред не унимался. Он снова и снова нашёптывал королю, что Ланселот лишь для видимости удалился от двора. На самом деле, он сговаривается с врагами и собирает войска, чтобы свергнуть короля. Мурдред расписывал, как обижен Ланселот, как расстроена Гвиневра. На деле Мурдред был сам тайно влюблён в Гвиневру. Однако та и внимания не обращала на племянника Артура, что ещё бульер разжигало его ненависть к королю Британии. Мордред уже давно сговорился с мятежными королями, что те поддержат его, когда он свергнет Артура. И вот однажды ему удалось сломить недоверие государя. Взяв отряд рыцарей, тот поскакал к замку Ланселота, в котором, как он полагал, собираются заговорщики. Именно это и нужно было его племяннику. И два улеглась пыль замчавшимися всадниками, Мордред и его люди перебили немногочисленную охрану королевы и захватили Камелот. Но злодей рассчитал не всё. Он пытался склонить к измене короля Пеленора, напоминая, что Артур едва не убил его в своё время. Однако сэр Пеленор был непреклонен. Более того, он послал одного из сыновей Картуру сообщить о предательстве Мордреда. Король, прибывший под стены замка Ланселота и уже изготовившийся к штурму, понял, как был обманут, и тут же развернул отряд. Но хитроумный Мордред, желая перехватить своего дядю по пути, вместе с мятежными королями уже шёл ему навстречу. В Камланской горной долине, меж высоких холмов, они встретились, и закипела битва. Враг был сильнее числом, Но один вид рыцарей Камелота леденил с сердца мятежников. Никогда прежде Британия не видала подобной сечи. Копья рыцари круглого стола били с такой силой, что переворачивали всадников вместе с конями. Мечи их разрубали недруга до седла. Ломающиеся древки, тяжелые удары о щиты и шлемы, ржание коней и боевые кличи, стоны раненых и последние хрипы умирающих оглашали ещё недавно мирную округу. Стаи воронья слетелись со всего острова, предвкушая обильную трапезу. Король Артур разил врага направо и налево, везде, где видел его. Эскалибур блистал, словно язык пламени, беспощадно пожирающий человеческие жизни. Повелитель Британии искал в гуще боя своего вероломного племянника, чтобы дать ему достойное воздаяние. за гнусное вероломство. И вот, наконец, он увидел вдалеке гербовый щит Мордреда и, издав боевой клич, бросился в атаку. Он уже несколько раз был ранен, но продолжал ожесточенно прорубаться к изменнику. Вот, наконец, они оказались лицом к лицу. Понимая, что схватка неизбежна, сын Морганы схватил копье и устремился на короля. Однако тот не растерялся, и взмахом Эскалибура перерубил копьё остриё. Телохранители Мордера донакинулись на Артура, спасая обезоруженного господина, но уйти от яростного клинка Эскалибура им было не суждено. В это самое время злополучный изменник обошёл его со спины и с силой ударил по шлему, надеясь одним махом убить ненавидимого им дядю. Однако шлем, хоть и раскололся, но всё же смягчил удар. Артур успел повернуть коня, и могучим ударом снести голову предателю. Затем он повалился без чувств в окровавленную траву, и не окажись в этот миг рядом с ним храброго рыцаря, сэра Бедивера Крепкожильного, так бы и погиб на Комландском поле, затоптанный конями. Не взирая на собственную рану, тот вынес короля из боя и устроил в безопасном месте у подножия холма. Оттуда умирающий государь мог видеть как бросается в бегство разбитый враг. К нам идёт подмога, мой король, воскликнул сэр Бедивер, указывая вдаль. Большой отряд. Отсюда я различаю ваш стяг и алые перевивы в серебре, гер планцелота. Он неукоснительно верен вам. Я счастлив узнать это перед смертью, прошептал Артур. Но слишком поздно. О нет, мы отыщем Мерлина. Он излечит раны Слишком поздно, едва шевеля губами, повторил король. Выполни мою последнюю волю. Там, у самого холма, течёт речка. Возьми Экскалибур и брось его в воду. Сэр Бедивер взял меч, но ему стало жалко такое великолепное оружие. Он спрятал клинок под камнем и, вернувшись к государю, сказал, что исполнил его волю. Ты ужёшь! возмутился король. Иди! И исполни. И второй раз Бедевер нарушил приказ короля, и тот снова прогнал его. Понурившись, добрёл рыцарь до берега и швырнул Экскалибур в быстрые воды. Но едва упали брызги, поднятые возвращённым даром, воин увидел, как около берега, неведомо откуда показалась лодка. Никто не правил ей, она шла против течения, даже не замечая его. В лодке стояли три прекрасные девы. В белых шёлковых одеяниях, расшитых золотом и жемчугом, они вышли на берег и безмолвно направились к умирающему королю. Сэр Бедивер заступил им дорогу. "Кто вы и что вам нужно?" прикрикнул он. "Ты всё сделал правильно. Теперь наш черёд." Тихо, будто плеснула волна, сказала та, что шла первой, она легко коснулась плеча рыцаря, и он словно обледенел. Земные мгновения Артура сочтены, но он не умрет. До нужного часа король будет спать блаженным сном на незримом острове Авалон. Но когда придет время, когда Британии вновь понадобится великий король, он проснется и вернется в свои земли, и несокрушимый Эскалибур вновь будет сиять в его верной руке. Прекрасные девы обошли застывшего серо-бедивера И приблизились к умирающему Артуру. Тот увидел их, улыбнулся, а затем протянул руку деве озера. Затем всё исчезло, будто ветер сдул дым пожарища с выившейся в небе вала дракона. Пожалуй, даже сэр Бедивер не смог бы сказать, пригретелось ему всё это или же было наеву, когда внезатинувшийся в единый миг его глубокая рана